Наследник. На сегодняшний день оказался запланирован опрос. Четверо членов Геральдического комитета в присутствии государя беседовали со мной. Его Величество уведомил их, что моя мама тяжела вторым ребенком и тем очень обрадовал посетителей. Весь мой род и по Тихим, и по Аусханселам в обозримом количестве предков менее двух детей не имел, а чаще случалось трое и больше. Известия о беременности моей конкубины тоже приняли во внимание. Первая галочка в вердикте поставлена. Ждать от меня потомков можно. Вторая галочка. Бумага из храма о моем благонравии и полном отсутствии любых грехов по причине их отпущения за дела достойные и богоугодные. Третья Данное мною слово об отсутствии на сей момент денежных долгов и обязательств. Последним параграфом в вердикте, пожалуй, самым весомым, стало личное поручительство государя за мое поведение. О чем вердикт? О нравственных качеств барона Тихого, положенном наследнику графства Гоуи. По линии родства я точно подхожу. Однако при отсутствии прямых наследников – Геральдический комитет рассматривает все аспекты кандидата на наследование земель такого ранга. Тем более у всех на памяти случай правда, с прямым наследником графства Иснадор, когда недостойный отпрыск фамилии распродал все земли и заложил трехлетние доходы Майората, который, слава богам, запрещен к передаче. Умерев, граф оставил только учтенных фикселей на сумму около миллиона серебром. Двум барониям пришлось отделиться от графства и перейти напрямую под руку короля. Чтобы не случилось повторения подобного непотребства, для утверждения наследником Геральдический комитет и проводит подобную проверку. Для сведения мне сказали, что в течение месяца любой дворянин может оспорить этот вердикт. Если такового не случится, меня утвердят наследником Мой робкий вопрос... А меня спросить отмели как несущественный. Даже граф Дюгоуи будет знакомиться со мной только после утверждения комитетом. Раньше он смысла не видит. Граф Старр. Зачем ему зря время терять? Вдруг я не достоин? Честь, конечно, великая, только она мне нужна. Тем более главным условием идет обязательная женитьба сразу по достижении брачного возраста. — Слава богам, кандидатка не прописана. И отказаться нельзя, общество не поймет. Не говоря уже об отдельных личностях, включая государя. — Мне объяснили. Бывает графство формальное, состоящее из одного поместья Майората. Только титул и почти никаких доходов. Графство Эстадор таким стало. — А Гоуи ничего, приличное. Графский замок в городе крепости. Там же известный храм с небольшой прецепторией боевых братьев. В вассалах три барона. Доходов с тех самая малость, однако почетно. И графство подчиняется лично королю, минуя герцога. Тоже почетно. Ежегодно платит короне фиксированный налог, что в среднем чуть выгоднее. В своих землях граф имеет право суда, кроме дел о государственных преступлениях. Что еще? Пять малых городков, кроме главного портового. Порт, конечно, не такой большой, как столичный, но в колонии сюда отправляют. При нем небольшая верфь. Во всех городах есть порталы, но они соединены между собой также и дорогами. Зерна селяне снимают немного, однако графство кормят, из других земель продуктов почти не ввозят. Местная треска продается по всему Хауру. Соляная шахта. Даже скобяное производство имеется. В графской дружине до трех сотен человек. Есть и обычные служащие, таможенники, фискалы, полицейские и прочие чины. Но те на королевском жаловании. Словом, достойное место. Не должно такое уйти в плохие руки». Вторым вопросом комитетчики просили королевского утверждения их вердикта об исключении из бархатной книги наследника графа Заозерского. Основание одно. При женитьбе он записал себя простолюдином. При опросе от своего слова не отказался. Ознакомившись с проектом решения, предъявил ценные бумаги с общим годовым доходом около шести тысяч талеров. Заявил, что выиграл их в карты. На земли не претендует, но на основании дохода просит записать его самым нижним дворянским званием — Сквайером из учтивости, с тем, чтобы его ребенок остался дворянином, а если дед соблаговолит, был возвращен в род Заозерских. Геральдический комитет в полном составе решил отказать в просьбе и исключить рассматриваемую особу из дворянского реестра. Старый граф Заозерский полностью согласился с этим вердиктом. Его величество не стал сомневаться в верности суждений столь компетентных людей и утвердил решение. Когда мы вышли из кабинета, я спросил главного комитетчика о гербе. Меня с удовольствием просветили, что глаз с тремя белыми зрачками-треугольником в центре черного круга является гербом рода волшебников — мухотепов правивших нашими землями при Третьей династии. А земли тогда являлись провинцией огромной империи. В результате ряда войн и восстаний империя распалась. Соответственно, ряд провинций отделился от митрополии. Случилось это чуть больше 900 лет назад. Из-за потрясений письменных источников о том времени сохранилось мало. Честно говоря, тогда наши земли были самым что ни на есть захолустим. Однако город, порт и крепость уже стояли на этом месте годков не менее 300 Поблагодарил знатока за консультацию, а тот заметил, что история интереснейшая штука, и раз я интересуюсь, он мне пришлет прелюбопытнейшую книжицу про эту династию. Дальше пошла обычная дворцовая текучка. Лишь после обеда доложили, что сифон обследован. Из него вынесли несколько пудов металлических предметов разной степени давности. И это действительно заброшенный коллектор, и он действительно выведен в море. Во время прилива и отлива у входа иногда слышится шум волн. Мальчик оказался прав. За счет искажения акустики похоже, что внутри прохода кто-то топает. С логовом разобрались, когда церковники прознали о найденном зале, попросились внутрь и их пустили. Они сразу провели обряд и вычистили всю скверну. Поздно, правда. Надо их было раньше туда пустить. Оказалось, что все эксперты во главе с Бертиусом попали под неприятное проклятие. Какое, пока непонятно, как и что с ними случится дальше. Может и ничего такого, но белки глаз у людей уже стали чертами.